Например, хотя я и против принудительной госпитализации как метода предотвращения самоубийства, я бы не задумаясь поместила в больницу активно суицидального индивида в разгар у него психиатического кризиса. Важный акцент – помощь пациенту в понимании мотивов тех членов социума, которые обязаны реагировать на его суицидальное поведение. Позицию терапевта относительно принудительной госпитализации и возможного реагирования на высокий непосредственный суицидальный риск следует вразумительно объяснять пациенту в самом начале терапии. Лично я сообщаю своим пациентам, что если поверю в возможность совершения ими самоубийства, то, скорее всего, будут предпринимать активные меры, чтобы им воспрепятствовать. Хотя я признаю право индивида на самоопределение – включая право пациентов с ПРЛ, проходящих терапию, я не собираюсь рисковать своей карьерой и своей терапевтической программой из-за судебного преследования за самоубийство пациента, которое могла предотвратить. Я объясняю, почему настроена против принудительной психиатрической госпитализации, но уточняю при этом, что могу отступить от своих принципов, если возникнет такая необходимость. Объясняю, что если речь идет о конфликте, права пациента на самоопределение, в том числе... Суцидальное поведение и свободу от принудительной психиатрической госпитализации, с одной стороны, и моего права на сохранение профессиональной практики и терапевтической программы для помощи другим людям, которые решают вопросы жизни и смерти, с другой стороны, я, скорее всего, в первую очередь буду заботиться о своем праве. Хотя при этом используется стиль негативной коммуникации, терапевтическое значение этого сообщения имеет большое значение. Суицид нельзя рассматривать вне его межличностного контекста. Приходя на терапию, пациент вступает в межличностные отношения, в контексте которых проявятся последствия его поведения. Это же, конечно, относится и к поведению терапевта, и нужно рассмотреть отношение пациента к принудительной госпитализации и праве на суицидальное поведение.